Конечный компромисс, к которому пришли личность в депрессии и психотерапевт, проработав непогребенные обиды и последующие вину и стыд за то, что, опять же, могло легко показаться очередными поисками виноватого и жалостью к себе в ходе терапевтического уикенда, заключался в том, что личность в депрессии пойдет на эмоциональный риск связаться и поделиться сомнениями и переживаниями по поводу этого опыта с системой поддержки, но только с двумя-тремя элитными центральными участницами, которые в текущий момент, как казалось, личности в депрессии, были настроены к ней наиболее сострадательно и поддерживали без осуждения». Самым важным условием компромисса было то, что личности в депрессии можно открыть свои колебания из-за решения поделиться обидами и осознаниями, а также сообщить, что она понимает, какими жалкими и обвиняющими они, то есть обиды и осознания, могут показаться ее подругами и сообщить, что она делится этим потенциально жалким прорывом только по твердому и недвусмысленному настоянию психотерапевта. Одобряя это условие, психотерапевт возражала лишь против предложенного личностью в депрессии использование слова «жалкий» в попытке поделиться с системой поддержки. Психотерапевт сказала, что тут скорее подходит слово «уязвимый», чем «жалкий», так как ее нутро, то есть нутро психотерапевта, подсказывало, что... Предложенное личностью в депрессии слово «жалкий» кажется не только полным ненависти к себе и даже в чем-то манипулятивном, но также выражают нужду в одобрении. Слово «жалкий», как откровенно поделилась с пациенткой психотерапевт, часто казалось ей своего рода механизмом защиты, с помощью которого личность в депрессии оборонялась от возможных негативных суждений слушателя – ясно обозначая, что она сама осуждает себя куда строже, чем хватит духу у любого человека. Психотерапевт аккуратно отметила, что не осуждает, не критикует и не отвергает использование личностью в депрессии слова «жалкий», но только хочет открыто и честно поделиться чувствами, вызванными этим словом в контексте их отношений. Психотерапевт, который тогда оставалось жить меньше года, В этот момент взяла короткий тайм-аут, чтобы еще раз поделиться с личностью в депрессии ее, то есть психотерапевта, убеждением, что ненависть и жалость к себе, токсичная вина, нарциссизм, нуждаемость, манипуляции и многие другие основанные на стыде манеры поведения, которые обычно встречаются у взрослых с эндогенной депрессией, лучше всего понимать как психологические механизмы защиты воздвигнутые внутренним ребенком с рудиментарной раной против возможности травмы и покинутости такие манеры поведения другими словами примитивная эмоциональная профилактика чье настоящее назначение исключить близость это своеобразная психическая броня призванная держать других на расстоянии чтобы они идти то есть другие Не могли подойти к личности в депрессии близко, в эмоциональном плане, и нанести раны, что послужит отголоском глубоких рудиментарных ран, полученных личностью в депрессии еще ребенком. Ран, которые личность в депрессии подсознательно настроена подавлять любой ценой. Психотерапевт, которая в холодное время года, когда из-за большого количества окон в ее кабинете становилось прохладно, надевала мантилью из вручную выдубленной коренными американцами шкуры оленя, и та становилась жутковатым и влажным на вид фоном телесного цвета для замкнутых фигур, которые, пока психотерапевт говорила, образовывали ее соединенные руки на коленях, Заверила личность в депрессии, что не пытается читать лекцию или навязывать ей, то есть личности в депрессии, свою модель и теологии депрессии. Скорее, ей просто на интуитивном уровне показалось приемлемым в этот конкретный момент поделиться своими чувствами. Разумеется, сказал психотерапевт о своем видении их терапевтических отношений. Острое хроническое расстройство настроения личности в депрессии можно и само по себе рассматривать как эмоциональный защитный механизм. То есть, пока острый аффективный дискомфорт личности в депрессии занимает ее и отвлекает все эмоциональное внимание, можно избежать соприкосновения с глубокими рудиментарными ранами детства, которые она, то есть личность в депрессии, все еще была детерминирована подавлять. примечание. Психотерапевт личности в депрессии всегда было предельно аккуратно, чтобы не показалось, будто она осуждает или винит личность в депрессии за то, что та цепляется за свою защиту или предполагает, что личность в депрессии так или иначе сознательно выбрала хроническую депрессию или выбрала цепляться за депрессию, терзание из-за которой вынуждали ее, то есть личность в депрессии, чувствует себя так, будто ей досталось больше, чем способен вынести человек. Это отречение от осуждения или навязывания собственных ценностей было в духе терапевтической школы, в рамках которой уже почти 15 лет клинической практики психотерапевт развивала свою философию исцеления, важную для комбинации безусловной поддержки и полной честности в выражении чувств. Именно в них рождался участливый профессионализм, столь необходимый для продуктивного терапевтического пути к аутентичности и внутриличностной целостности, защиты против близости, как гласила теория психотерапевта, почти всегда были задержавшимися в развитии или рудиментарными механизмами самосохранения – То есть однажды они были допустимы и необходимы и вполне вероятно оберегали беззащитную детскую психику от потенциально невыносимых травм. Но почти во всех случаях они, то есть защитные механизмы, недопустимо закостенели или задержались в развитии и во взрослом возрасте уже не отвечали требованиям окружения и даже как ни парадоксально причиняли куда больше травм и боли, чем предотвращали. Тем не менее, психотерапевт с самого начала обозначила, что не собиралась давить, понукать, умасливать, спорить, агитировать, дезориентировать, хитрить, разглагольствовать, стыдить или манипулировать, чтобы личность в депрессии избавилась от своей задержавшейся в развитии или рудиментарной защиты, пока сама не почувствует, что готова пойти на риск и довериться собственным внутренним ресурсам, чувству собственного достоинства, персональному росту и терапии, чтобы сделать это, то есть покинуть гнездо своих защитных механизмов и свободно радостно воспарить, конец примечания. Несколько месяцев спустя, когда психотерапевт внезапно и неожиданно скончалась, Из-за того, что полиция назвала случайным токсичным сочетанием кофеина и гомеопатического средства для подавления аппетита, которое, учитывая медицинское прошлое психотерапевта и ее знания химических соединений, только человек в очень глубокой стадии отрицания не принял бы за намеренное, не оставив никакой записки, кассеты или поощряющих последних слов кому-либо из знакомых и или клиентов, которые, несмотря на изнуряющие страхи, изоляцию, механизмы защиты и рудиментарные раны от травм прошлого, приходили психотерапевту сблизиться и впустить в свой эмоциональный мир, хотя и становились при этом уязвимыми к возможным травмам из-за утраты и покинутости, Личность в депрессии получила еще одну травму из-за новой утраты и покинутости, и та показалась ей настолько сокрушительной, а последовавшие за ней терзание, отчаяние и безнадежность такими невыносимыми, что теперь она, как не иронично, была вынуждена отчаянно и неоднократно связываться с системой поддержки на еженочной основе, иногда обзванивая трех или даже четырех подруг за вечер, иногда названивая одним и тем же подругам по два раза за ночь, иногда в очень поздний час, не раз даже, как была до тошноты уверена личность в депрессии, разбудив их или оторвав от здоровой радостной сексуальной близости с партнером. Другими словами, инстинкт самосохранения в турбулентности пробудившихся чувств шока, скорби, Утраты покинутости и горечи из-за предательства после внезапной смерти психотерапевта побудили личность в депрессии забыть о врожденных чувствах стыда, неполноценности и смущения из-за того, что она может показаться кому-то жалким бременем. И всем весом опереться на сострадание и эмоциональное участие системы поддержки Несмотря на то, что это как не иронично, была одна из двух областей, в которых личность в депрессии яростнее всего сопротивлялась советам психотерапевта. Если даже не считать сокрушительных проблем покинутости, неожиданная смерть психотерапевта не могла случиться в более неподходящий момент с точки зрения пути к выздоровлению личности в депрессии, ведь она, то есть подозрительная смерть, Произошла именно тогда, когда личность в депрессии уже начала разбираться и прорабатывать некоторые центральные проблемы, что были связаны со стыдом и обидой, возникшими из-за самого терапевтического процесса и тем отпечатком, которые близкие отношения типа психотерапевт-пациент накладывали на ее, то есть личности в депрессии, изоляцию и невыносимую боль. В рамках процесса скорби личность в депрессии поделилась с поддерживающими ее участницами из системы поддержки тем, что она переживала значительную травму, боль и чувство изоляции, как она сейчас поняла, даже в самих отношениях с психотерапевтом. Над этим осознанием, по ее словам, они с психотерапевтом как раз вместе работали и изучали его – Вот один из примеров, которым поделилась личность в депрессии во время междугороднего звонка. Она столкнулась и боролась во время терапии с чувством, как бы иронично и унизительно это не прозвучало, если вспомнить о дисфункциональной озабоченности ее родителей деньгами и чего ей в детстве стоила эта озабоченность, того, что сейчас во взрослом возрасте Ей приходится платить психотерапевту 90 долларов в час, чтобы та ее внимательно слушала, честно и сочувственно отвечала, то есть личность в депрессии оказалась вынуждена покупать терпение и сочувствие, созналась она психотерапевту, и это было унизительно и достойно жалости». а также вызывала отголосок той самой детской боли, которую она, то есть личность в депрессии, так хотела забыть. Психотерапевт, внимательный и без осуждения, выслушав то, что, как позже женщина в депрессии призналась системе поддержки, можно было легко интерпретировать как скопидомное нытье из-за дороговизны психотерапии, И после долгой и взвешенной паузы, когда и психотерапевт, и личность в депрессии смотрели на яйцевидную клетку, которую психотерапевт в этот момент сложила пальцами, сцепленными на коленях, Примечание. Психотерапевт, которая была существенно старше личности в депрессии, но моложе матери личности в депрессии и которая, не считая состояние ногтей, не напоминала мать ни физически, ни стилистически, иногда раздражала личность в депрессии своей привычкой составлять пальцевую клетку на коленях и менять формы этой клетки и разглядывать их геометрическое разнообразие во время сеансов. Однако, когда со временем терапевтические отношения углубились в плане близости и доверия, Вид пальцевых клеток нервировал личность в депрессии все меньше и меньше, пока не стал едва заметной помехой, куда более проблематичной в плане доверия и самооценки для личности в депрессии. Стала привычка психотерапевта время от времени поглядывать на большие солнцеобразные часы на стене позади легкого замшевого кресла, в котором во время сеансов привычно устраивалась личность в депрессии. Поглядывать так быстро и почти украдкой, что со временем личность в депрессии все больше и больше волновало даже не то, что она, то есть психотерапевт, смотрела на часы, но то, что она, видимо, пыталась это скрыть или замаскировать, как признавала личность в депрессии. Она чрезвычайно болезненно относилась к возможности того, что кому-либо, с кем она пытается связаться и поделиться, втайне скучно или неприятно, или отчаянно хочется как можно скорее избавиться от нее. И потому она с невероятной бдительностью подмечала любые движения или жесты, демонстрирующие, что слушатель следит за временем или хочет, чтобы то шло поскорее. Она всегда подмечала, как психотерапевт быстро поглядывала вверх на стену либо вниз на тонкие элегантные наручные часики, циферблат которых скрывался от взгляда личности в депрессии под тонким запястьем психотерапевта. В результате, когда подходил к концу первый год их терапевтических отношений, Женщина в депрессии ударилась в слезы и поделилась тем, что чувствовала себя униженной или незначительной каждый раз, когда психотерапевт как будто пыталась скрыть, что желает знать, сколько времени прошло. Большая часть работы личности в депрессии с психотерапевтом в первый год ее, то есть женщины в депрессии, пути к исцелению и внутриличностной цельности, касалась ощущения, что она невероятно и отталкивающе скучна, или косноязычно, или жалким образом зациклена на себе и не способна поверить, что со стороны человека, с которым она связалась ради поддержки, ее встречают искренний интерес, сострадание и забота. И на самом деле первый значительный порыв в терапевтических отношениях, как рассказала участницам системы поддержки личность в депрессии в период терзаний после смерти психотерапевта, Наступил, когда личность в депрессии под конец второго года терапевтических отношений успешно соприкоснулась с внутренними стержнем и ресурсами, чтобы суметь с напором поделиться с психотерапевтом, что она, то есть вежливая, но напористая личность в депрессии, предпочла бы, чтобы психотерапевт открыто смотрела на солнцеобразные часы, или открыто поворачивала запястье и смотрела на наручные часы, а не, как кажется, считала, или, по крайней мере, со сверхчувствительной точки зрения личности в депрессии, казалось, будто психотерапевт так считала, что личность в депрессии можно обхитрить, превратив вероломное наблюдение за временем в какой-нибудь жест – притворяющийся случайным взглядом на стену или рассеянным движением клеткообразной пальцевой фигуры на коленях. Еще один важный момент терапевтической работы, которого личность в депрессии и психотерапевт достигли вместе, и о котором психотерапевт высказалась, что по ее личным ощущениям это плодотворный скачок роста и повышение уровня доверия и честности между ними – «Случился на третий год терапевтических отношений, когда личность в депрессии наконец созналась, что еще ей казалось унизительным, когда с ней говорят так, как с ней говорит психотерапевт, то есть личность в депрессии чувствовала покровительственное, снисходительное отношение». И или отношение как к ребенку в те моменты их совместной работы, когда психотерапевт начинала снова и снова утомительно сюсюкать о том, какие у нее для личности в депрессии существуют терапевтические философии, цели и желания. Плюс не говоря о том, раз уж об этом зашла речь, что она, то есть личность в депрессии, также иногда чувствовала унижение и обиду, когда психотерапевт поднимала взгляд от клетки пальцев на личность в депрессии И на ее, то есть психотерапевта лицо снова возвращалось привычное выражение спокойствия и безграничного терпения. Признаться, она знала, то есть личность депрессии знала, что это выражение предназначено передавать неосуждающее внимание, интерес и поддержку. Но, тем не менее, иногда, с точки зрения личности в депрессии, оно скорее передавало эмоциональную отстраненность, врачебную дистанцию, словно личность в депрессии вызывала исключительно профессиональный интерес, а не вовлеченный личный интерес, сопереживание и сочувствие, которых, как иногда казалось, ей смертельно не хватало всю жизнь. Это злило созналась личность в депрессии. Она часто чувствовала злобу и обиду из-за того, что была лишь объектом профессионального сочувствия психотерапевта или милосердия и абстрактной вины ее якобы подруг из жалкой системы поддержки. Конец примечания. Ответила, что, хотя на чисто интеллектуальном или головном уровне, она могла бы со всем уважением не согласиться с сутью или пропозициональным содержанием того, о чем говорила личность в депрессии, тем не менее она, то есть психотерапевт, всецело поддерживает ее в любых признаниях о чувствах, которые в ней, то есть в личности в депрессии, вызывают сами психотерапевтические отношения, чтобы можно было их вместе проработать и исследовать безопасные и подходящие среды и... контексты для их выражения. Примечания. Хотя женщина в депрессии, как она позже признавалась в системе поддержки, жадно искала на лице психотерапевта следы негативной реакции, пока она, то есть женщина в депрессии, открывалась и выташнивала все свои потенциально отталкивающие чувства от терапевтических отношений, тем не менее к этому моменту сеанса она достигла такой эмоциональной честности – что смогла открыться еще больше и со слезами поделиться унизительной и даже жестокой мыслью, что, например, сегодня, то есть в день плодотворно честных и важных рабочих отношений личности в депрессии и психотерапевта, в момент, когда время приема личности в депрессии у психотерапевта истечет, и они встанут с кресел и сухо обнимутся на прощание до следующей встречи, что в этот самый момент... Все на вид вовлеченные и личные внимания, поддержка и интерес психотерапевта без труда сместятся с личности в депрессии на следующую жалкую, презренную, ноющую, зацикленную на себе дурочку с пятачком, брекетами и толстыми ляшками которая как раз ждала снаружи, читая потрепанный журнал, ждала, когда можно будет ввалиться и на час жалко вцепиться в край мантильи психотерапевта, в таких отчаянных поисках лично заинтересованного друга, что она даже готова платить в месяц за жалкую временную иллюзию друга столько же, сколько за свою ебаную квартиру. Личность в депрессии отлично понимала, уступила она, подняв руку с нервно обкусанными пальцами, чтобы психотерапевт не перебивала, что профессиональное отстранение психотерапевта на самом деле не так уж совместимо с настоящей заботой, и что аккуратное сохранение профессионального, а не личного уровня заботы, поддержки и обязательств означало, что на эти поддержку и заботу можно рассчитывать, и она всегда будет рядом с личностью в депрессии, и та не падет жертвой превратностей, неминуемых конфликтов и недопониманий или естественных флуктуаций личного настроения и эмоциональной способности к сопереживанию психотерапевта в конкретный день, которые были характерны для менее профессиональных и более личных межличностных отношений. Не говоря уже, что ее, то есть психотерапевта, профессиональное отстранение, означало, что как минимум в пределах прохладного, но милого домашнего кабинета психотерапевта и отведенных совместных трех часов каждую неделю – Личность в депрессии может быть полностью честна и открыта, и не бояться, что психотерапевт воспримет эти чувства близко к сердцу и разозлится, или станет холодной, или осуждающей, или насмешливой, или нетерпимой, или даже застыдит, или засмеет, или бросит личность в депрессии. На самом деле, как не иронично сказала личность в депрессии, она слишком хорошо понимала, что психотерапевт была для нее, или, по крайней мере, для изолированной, терзаемой, нуждающейся, жалкой, эгоистичной, избалованной, раненной частички внутреннего ребенка личности в депрессии, абсолютно идеальным другом. То есть, в конце концов, вот есть человек, он же психотерапевт. который всегда будет рядом с ней, будет слушать и по-настоящему заботиться и сопереживать, и оставаться эмоционально доступным, и вкладываться, и проявлять участие, и поддерживать личность в депрессии, но при этом не требовать абсолютно ничего взамен в плане сопереживания или эмоциональной поддержки, или чтобы личность в депрессии хоть раз по-настоящему заботилась или хотя бы помнила о реальных чувствах и нуждах психотерапевта как живого человека. Личность в депрессии также прекрасно знала, заверила она, что, по сути... Именно 90 долларов в час и делали симулякор дружбы в терапевтических отношениях столь идеально односторонними. То есть единственным ожиданием или требованием, которое психотерапевт предъявлял личности в депрессии, были прописаны в контракте 90 долларов. При удовлетворении этого единственного требования все отношения фиксировались исключительно на «личности в депрессии». На рациональном, интеллектуальном, головном уровне личность в депрессии полностью осознавала все эти реалии и баланс, объяснила она психотерапевту. И потому, конечно, у нее, то есть у личности в депрессии, не было разумной причины или повода чувствовать те пустые, нуждающиеся детские чувства, которыми она только что беспрецедентно рискнув с эмоциональной точки зрения поделилась, и все же личность депрессии созналась психотерапевту, что на каком-то примитивном, эмоционально-интуитивном уровне или уровне «нутра» Она чувствовала, как унизительно, оскорбительно и достойно жалости, что из-за хронической эмоциональной боли, изоляции и неспособности связываться с людьми, она вынуждена тратить «Тысяча восемьдесят долларов в месяц, чтобы оплачивать, по большому счету, лишь воображаемого друга, который помогал осуществиться по детски нарциссическим фантазиям о том, как ее эмоциональные нужды удовлетворяются без взаимного удовлетворения, сопереживания или даже принятия во внимание чужих эмоциональных нужд, без тех самых направленных на другого сопереживания и внимания». которые как в слезах созналась личность в депрессии, она уже отчаялась в себе отыскать. Здесь личность в депрессии вставила, что часто волновалась, несмотря на множественные травмы, от которых настрадалась в попытках отношений с мужчинами, что именно ее неспособность выбраться из токсичной нуждаемости, быть рядом с другим и по-настоящему эмоционально отдаваться – и превратила попытки создать близкие, взаимные, участливые, партнерские отношения с мужчинами в такую терзающую, унизительную, всеобъемлющую катастрофу. Далее, личность в депрессии, как она позже рассказывала избранным элитным, центральным участницам системы поддержки после смерти психотерапевта, вставляла в плодотворной беседе с психотерапевтом, что ее, то есть личности в депрессии, обиды по поводу цены терапевтических отношений в размере 1080 долларов в месяц возникли, по сути, не столько из-за дороговизны Такие траты она может себе позволить, свободно признавала она, сколько из-за унизительной идеи платить за искусственную одностороннюю дружбу и исполнение нарциссических фантазий, а потом горько рассмеялась, то есть личность в депрессии горько рассмеялась во время оригинальной вставки в беседу с психотерапевтом, чтобы показать, как в своей оговорке, будто спорная здесь не сама трата, но принцип, слышала и узнавала ненамеренный отголосок холодных, щепетильных, эмоционально недоступных родителей. На самом деле ей казалось, как личность в депрессии позже призналась поддерживающим подругам, что эта плата за терапию по 90 долларов в час была чуть ли не выкупом или деньгами за крышу, которые освобождали личность в депрессии от обжигающего внутреннего стыда и досады из-за звонков отдаленным бывшим подругам, которых она, блин, уже годами не видела и с которыми у нее не осталось законного права считаться подругами, звонить без спросу по ночам и вторгаться в функциональные и радостные благодаря блаженному неведению Пусть даже может и в чем-то поверхностные жизни, и бесстыдно опираться на них и постоянно связываться, и пытаться артикулировать суть ужасной и непрерывной боли от депрессии, хотя именно из-за этих боли отчаяния одиночества она и стала, как сама знала, слишком эмоционально изголодавшейся, нуждающейся и зацикленной на себе, чтобы когда-нибудь в ответ по-настоящему быть рядом с дальнегородними подругами, если те захотят связать поделиться и опереться в ответ то есть она то есть личность в депрессии отличалась такими достойными презрения жадностью и нарциссической все что только идиот бы подумал будто участницм системы поддержки они не бросились в глаза и не оттолкнули и будто не оставались на связи только из за непрекрашенного и самого абстрактного милосердия постоянно закатывая глаза, корчи гримасы, глядя на часы и желая, чтобы телефонный разговор наконец закончился, или чтобы она, то есть жалкая и нуждающаяся личность в депрессии, на том конце провода названивала кому угодно, только не ей, то есть скучающие, отвращенные, закатывающие глаза якобы подруги, или чтобы в прошлом ее не отправляли жить в одну комнату с личностью в депрессии, или даже не отправляли учиться в ту самую школу-интернат, или даже чтобы личность в депрессии не родилась и не существовала. Так что все это было совершенно невыносимо, жалко и унизительно, если сказать по правде. Если психотерапевту так хотелось услышать совершенно честное признание без цензуры, которое, по ее заверениям, ей всегда так хотелось услышать, что, как личность в депрессии позже созналась в системе поддержки, она с насмешкой прошипела в лицо психотерапевту, тогда как на ее лице, то есть лице личности в депрессии во время плодотворного, но все более гадкого и унизительного терапевтического сеанса на третьем году, была, как она себе представляла, гротескная смесь ярости, жалости к себе и полнейшего унижения».